Третье. Содержащиеся при монастырях отставные жалуются на монастырские власти, а власти на отставных в излишних требованиях и неумеренных поступках, и всего этого по заочности и отдаленности епархиальным архиереям усмотреть и отвратить нельзя. В отвращение этого священный синод полагает, чтоб отставных при монастырях вовсе не содержать, а вместо того положить всех архиерейских и монастырских крестьян в помещичий оклад, и из этих денег Священный Синод будет отпускать ежегодно по 300 тысяч рублей, да сверх того в экономию на указанные расходы как-то на Синод, палестинские дачи, содержание богоделин, госпиталя, до 60 тысяч рублей, наконец, венечных памятей, и из типографских доходов Священный Синод будет дополнять, чтоб означенной суммы на те расходы доставало, а вотчинам быть в управлении архиерейских домов и монастырей по-прежнему с обязанностью содержать архиерейские дома с семинариями и в монастырях поддерживать все тамошние постройки. Если же всего вышеписанного, ее императорское величество в апробацию принять не соизволит, И какое высочайшее поверение последует, потому Священный Синод непременно исполнять имеет. Но через несколько дней после этого заседания как нарочно приходит известие об усобице между монастырями по поводу владения вотчинами. Отставной поручик Карманов, гвардии сержант Сукин и два солдата, находившиеся на пропитании в Новоспасском монастыре, донесли... что они посланы были от этого монастыря для присмотра над монастырскими крестьянами, косившими лук, находящийся в московском уезде на речке Галидянки. Но когда, скося траву, они намерены были ее вести в монастырскую конюшню, то наместник Андроньева монастыря Маркел, собравшись многолюдством с монастырскими слугами и крестьянами, Безо всякой причины напал на служителей и крестьян Новоспасского монастыря, и у некоторых из них поломали руки и пробили головы, и ограбили. Карманов с товарищами бил челом в Синодальной конторе и Московской консистории, но их прошений не принято. Там же 3 июля, 6 и 16 октября. Дело о притеснениях татар и бухарцев Тобольским епархиальным начальством не было разыскано смешанную комиссию из духовных и светских лиц, потому что члены комиссии перессорились, и Сенат должен был закрыть комиссию, оштрафовавши ее членов, и передать дело на рассмотрение новому сибирскому митрополиту и губернской канцелярии. Там же 25 сентября. Далее на восток, в Иркутске, была также комиссия по делу о расхищении купцами этого города питейных сборов на сумму 150 тысяч рублей. Купцы повинились и прислали челобитную, что половину этих денег заплатят, но другой половины заплатить не могут, ибо кроме домов и пожитков у них ничего не останется. Сенат решил не взыскивать другой половины и не подвергать их никакому наказанию. приследствии вице губернатор генерал майор вульф и товарищ его полковник слободской извинялись незнанием приказных дел но скоро нужно было наряжать особую комиссию для исследования поступков председателя этой иркутской комиссии коллежского асессора крылова в сенат дано было знать что этот крылов позвал к себе в гости иркутского вице губернатора вульфа затащил его в комиссию отобрал у него кортик, потом вытолкал оттуда и провозгласил себя управляющим губернию. Сенат послал курьера привести Крылова-Ваковых в Петербург. Между тем Крылов прислал донесение, что был он с Вульфом в гостях у купца Зайцева, и он, Крылов, секретаря Иркутской канцелярии Брусенцова, за неучтивые слова от себя оттолкнул а Вульф, вскоча азартно, выдернул из ножен кортик и поколол его Крылова в руку. Потом они все вышли из дому, и Крылов потребовал от Вульфа, чтобы тот шел с ним в комиссию, где Крылов спрашивал у Вульфа, для чего он такое злодейство над ним учинил, и Вульф отвечал, что он пруссак. Тогда он, Крылов, боясь, чтоб Вульф его до смерти не заколол, потребовал от него кортика, который Вульф и отдал. Сенат не переменил своего решения, и мы услышим еще о других деяниях Крылова. И в Сибири не обошлось без крестьянского восстания. В Елуторовском уезде крестьяне подали прошение, что они от казенной пахоты и от снятия хлебов отказываются. Послан был увещать их прапорщик с командою, и когда зачинщиков начали брать, то крестьяне ударили на команду с дубинами, отбили старосту и прочих зачинщиков, всю команду разбили прапорщика дубиной, по лицу ранили, причем у крестьян были ружья и штыки. Дьякон Курганской слободы по выходе от заутрени всенародно кричал, что зло злом и искоренять надобно, а поп Иосиф пускал крестьян на колокольню, объявляя, что она строена ими. Сенат приказал объявить крестьянам, что были послушны, а губернатору рассмотреть, удобно ли иметь пахоту земель или вместо того оброчный хлеб сбирать с крестьян, пущих заводчиков бить плетьми и сослать в Нерчинск на работу, а попе и дьяконе послать ведение в синод Там же 2 и 9 марта, 15 сентября и 31 октября. Сибирь становилась все важнее и важнее по своим подземным богатствам, которые возбуждали большие надежды, особенно при тогдашних затруднительных финансовых обстоятельствах вследствие затянувшейся войны. Эти обстоятельства заставили обратить внимание и на противоположную западную окраину. Нельзя ли из Остзейских областей и Русской Финляндии получить больше, чем сколько теперь получалось? По этому поводу вышло столкновение у Сената с конференцией. В Сенате получен был экстракт из протоколов конференции о сборах с лифляндии Эстляндии и Финляндии. Спрашивалось, какие эти области несли тягости прежде под шведским владычеством и что теперь с них получается. В заключение требовалось, чтоб Сенат, рассмотря все это, и, положа мнение, подал в конференцию. Сенат приказал отвечать. В конференцию сообщить экстракт из протокола, что надобные по этому делу известия и справки собраны, по которым правительствующий Сенат рассуждение имел, но решение не состоялось, во-первых, потому что собрание сенаторов было неполное, а во-вторых, потому что правительствующий Сенат, как первое государственное место, Кроме ее императорского величества, не обязан никому свои мнения подавать. К тому же, господа конференц-министры, все сами присутствующие в Сенате, следовательно, то дело, как государственное должно решить всему Сенату в полном собрании. Подписали Неплюев, князь Алексей Голицын, князь Адоевский, Жеребцов, граф